Глава четвертая С каждым годом все большее число крестьян оставляет свои наделы, отправляясь в город. Если лет 20 тому так называемый «отхожий промысел» был явлением временным, позволяющим людям занять себя и заработать в пустые зимние месяцы, то в настоящее время он представляет собой потенциальную проблему. Жизнь в городе кажется более легкой. Ко всему фабрики и заводы, испытывая недостаток в рабочей силе, сулят крестьянам немало и с их точки зрения деньги. И в результате с места снимаются не отдельные люди, но целые семьи. Пустеют дома и улицы, и скоро наступит то время, когда целые деревни исчезнут с лица земли. Кто тогда будет обрабатывать землю, кто... Вестник. Открытое письмо главы дворянского собрания Киржакова В.Н. о проблемах и вызовах современности, а также крестьянском вопросе. Филимон притащил миску с ощами, и пироги. Один тут же сгреб, поспешно вцепившись в обгорелую корку остатками зубов. Это значит, чтоб не отобрали. С другими, может, и не сработало бы... Тут народец в целом брезгливостью не отличается, но я вот лучше поголодаю, чё ткачем обслюнявленное есть. «Савка!» – метель ткнул меня локтем в бок взглядом на Филимона, указывая. Потом я покачал головой. Обсуждать что-либо в корчмед рядом с Филькой было как минимум неразумно, а потому мы просто сдвинулись с краю, освобождая место другим, и пара хмурых закопчённых мужиков плюхнулись на лавку один даже к нам повернулся небось собираясь вовсе согнать но встретившись со м взглядом передумал силу тут чуя ли филька ты где этих клоунов раскопал то спрашиваю небрежно и пирог забираю пока его филимон не оприходовал кого скоморохов поправляюсь скажешь тоже какие те скоморохи это люди серьезные из общества филимон вытер пальцы рубаху какого? Вот так его обычно не заткнуть, а тут прямо каждая с и клещами тащить приходится. И он, чуя интересно надувается, пыжится, хотя видно, что самого распирает от желания говорить. «Этого, как его, погодь! Тут, во, на!» Он протянул мне мятую и изрядно уже замызганную карточку. «Надо же, какие ныне революционеры продвинутые пошли!» хотя на карточке значилось весьма себе «приличное благотворительное общество помощи рабочим и крестьянам». «Это к нам приходили к тядьке? Ну, на но и шо?» Филимон косился на пироги, сомневаясь, рискнуть ли и утащить еще один, или это уже чересчур будет. «Если в первый раз по морде не схлопотал, то это не значит, что во второй так же получится». Филимонов отец тоже на заводе трудился, правда, льнопредильном, где платили поменьше, но и не требовали от рабочих трезвостей или глупостей. Близ завода позволили домишки сложить, один из которых заняло немалое семейство сивых. На том же льнопредильном и Филимон свою трудовую карьеру начал, а уж после и сюда перебрался. В артель пристроился, так оно и спокойнее и экономней. Сказал, что одно время вовсе без жилья был, ходил каждый день, довольно да долго выходила А на конке, если ли трамваи, то и дорого. Вот теперь Филимон домой наведовался как мы, по выходным. Деньги матушки носил, и так-то в целом. «Угощайся», — разрешил я великодушно. «И чё припёрлись?» «Ну, так это...» Помощи принесли, сахару полфунта и два муки, одежки разной, ношеная небось. И чего? Филимон с разрешения пирог не торопился ухватить, но разглядывал, выбирая который побольше. Все одно ладно, мамка перешьет. Вон там и рубахи нижние, зинки самое оно и малым. А еще ткани принесли доброй, шинельной. Батька хотел продать батько Филимона страдал стандартной рабочей болезнью – алкоголизмом. Но мамка не дала. Побил. «Не, я ему двинул разок», – Филимон пожал плечами. «Еще это, которая девка в школу зазывала, мол, грамоте учить и все такое». «Так сходил бы. Когда? И так мало что сдохнуть. Еще он и приработки поставят теперь». «Думаешь? А то этот новый», – Филимон наклонился. Слыхал, как он Митрича ругал матерно, что, мол, мало работаем. Стало быть, норму подымут. А когда её делать-то и как? Это верно. Машины на фабрике далеко не новые. Митрич да и Прокофьев это понимают, а потому и не дают разгонять на полную. Хит толку-то. Филимон таки решился и вытянул пирог. Но есть не стал, спрятал под полу. Что мне с той грамотности? Нормально. «Но малых свёл. Никитка наш тоже на фабрику просился. Я и подумал к Митричу подойти, чтоб местечко нашёл. Но терни пущу. Хотя вот поглядишь, малых тут станут зазывать». Тоже обычная тактика. Детям платят меньше, чем взрослым, а требуют почти столько же. Выгода сплошная. А что дети сгорают на этих фабриках втрое быстрее взрослых, так кому до этого дело? Пущай лучше в школу это идёт. Ты потому их сюда приволок? Не, Фелька мотнул головой. Спрашивали? Обо мне? Вот тут я насторожился. Да не, про то, чё там на фабрике деется. Кто там да как, какие люди работают, чё делают. Ну и так-то обо всём. А ныне попросились поглядеть. А мне чё? Пущай глядят. За поглядчей денег не берут. То есть случайность? Хотя это корчмак фабрики ближе прочих, и наши-то все, у кого в карманах не пусто, сюда заглядывают. А что пиво пусть и разбавляют, но еще по-бороски и кормят сытно, без откровенной тухлятины. Опять же, хозяин крепкий, и сыновья его подстать. Если кто начинает буянить, то сами унимают, не давая до драки. Стало быть, в корчме тихо, прилично даже. Хорошее место». «Только ты резко им отнакажешь», – произнес Филимон с укором. «Ничего, переживут». В этом я не сомневался. Из корчмы мы вышли уже ночью. Снова приморозило и под сапогами весело похрустывал грязный лед. Воздух стал будто почище, но уходить отсюда надо, пока еще не подхватили какой погони. «Сава, метель метелька шел, сунувши руки в карманы. «Опять рукавицы потерял? Или забыл дома?» «Чего? Это ж были... Ну, они, да?» «Радеющие за народное благо!» Я криво усмехнулся. «Пройдёмся? Она домой?» «Успеется!» «Дома тоже не поговоришь. Старуха пусть и притворяется слепою да глухою, но видит и слышит получше многих. А уж как и куда услышанное повернёт и кому донесёт, тут ты гадать не надо!» Ну да, метелька подавил зевок. Вот, блин, слушай, а что ты с ними? Ну так, если они нам нужны, их искали, то чё телька бенится? Где-то совсем рядом раздавались пьяные голоса, и мы с метелькой свернули в переулок. Если там в центре столица строилась по плану, была чистая величава, то рабочие окраины дело другое. Тут улицы возникали будто сами собой, с трудом пробивая себе дорогу между домов домишек, порой построенных из всего, что под руку попадалось. Летом их пополняли шалаши и палатки рабочих, которые полагали, что, коль тепло, то можно и на улице пожить. «Экономней». Хаоса добавляли приземистые и широкие строения бараков, вон там слева суконные мануфактуры Твердятникова, про которую отзывались весьма даже неплохо, что будто бы управляющий не только общежитие давал, но и кухарок нанимал для готовки, и что кормили не совсем пустыми щами, и платили там прилично, и лавки не держали, в общем, хорошее место, а потом желающих попасть туда имелось прилично». А вот от мыловаренного в заводе Капелянского, где готовили грошовое мыло, откровенно несло химией и дерьмом. Тут даже ретиратники не ставили, а потому рабочие ходили кто куда. По слухам, порой доставалось и продукции, и во всяком случае, наше это мыло брать брезговали. «Метелька, не тормози!» «Чего? Того! Обычно ты же у нас по людям соображаешь!» Фыркнул и сгорбился обиженно. «Смотри, вот представь, что встретил ты какого-то парня. Вроде видишь в первый раз, а он такой прям весь тебе радый, что прям не можешься. Настолько радый, что прям готов в объятиях задушить. И в друзья набивается со страшной силой. Как ты к нему?» Метелька хмыкнул, но ответил. «Никак. Именно. Мы шли мимо дощатого забора». Тем паче, что времена теперь для революционеров сложные, полиция вон до сих пор не успокоилась. Вот они и сторожатся. Я же человек сторонний, как знать, не провокатор ли, не информатор ли еще кто». «Ну да». Правда, уверенности в словах Метельки не было. «Как раз провокаторы с информаторами изо всех сил будут в доверие втираться и говорить, как они сочувствуют рабочим и в жопу лезть без мыла» а ты стало быть не лезешь нет как ты это заумно к моей придури метелька давно привык хотя если так то да на ярмарке небось ежели торговец весь из себя ластится то точно дерьма подсудят и чихнул о правду сказал метелька вытернул с рукавом а еще этот цветный с артефактом сидел проверял буду ли врать серьезно серьезней некуда «Тогда почему прямо не спросил?» «Так вроде ж повода нет. Спросит еще. Думаешь, вернется?» «Еще как! Вот сам посуди. Какая девка сильнее в душу западет, та, которая за тобой бегает, или та, что нос воротит?» «Сравнение довольно приблизительное, и в психологии я не сказать, что превеликий специалист. Скорее наоборот. Там в прошлой жизни я больше верил своему чутью, чем научной обоснованности». Ну вот... Эм, если мы сами проситься станем, нас сперва будут мурыжить проверками, а потом повесят какую-нибудь ерунду вроде раздачи листовок. И смысла особого нет, и погореть легко. А вот если им нас обхаживать придется, тут уж вынуждены будут завлекать не только словами, и поручать станут куда как серьезно». «Ну, Савка...» – Метелька покачал головой – «Не знаю. Глядишь, и получится!» «Получится!» Это я понял, уловив эхо чужого любопытства. И любопытство еще вычислил быстро. Незнакомый парень явно рабочего происхождения держался на другой стороне улицы с видом будто бы безразличным. Руки в карманы сунул пялиться на дома. Было бы там на что пялиться!» Да и его якобы расслабленная поза выделялась среди обычной утрешней суеты. «Ну, не принято тут так себе прогуливаться. Люди или спят, или работают, или еще чем полезным заняты. А это торчит, что стол посреди поля. Я сделал вид, что пригляда не замечаю. Суббота. Завтра выходной, и предвкушение его наполняло душу радостью. Не только у меня». Метелька с утра подсопался с хозяйкой, вытащив из её тайника шмацало и слегка зачерствелые пряники, один из которых ему солил, неспособный разгрызть. Надо бы в аптеке рыбьего жира купить и капусты квашеной. Это уже не в аптеке, а в лавке. А ещё лучше свалить отсюда. Савка! Лицо Филимона радовало взгляд свежим синим фонарём. Он щербато улыбался разбитыми губами и выглядел вполне довольным жизнью. «Доброго утречка! Ага, доброго! Савка, а ты чё завтра делаешь?» Как все, сперва на молебен, потом дядьку проведать. Не то чтобы вдохновляющее расписание, но уже одно то, что фабрики в нём нет, настраивает на весёлый лад. «А это...» Филимон оттиснил метельку. «Тут... Э, тебе просили передать, что, может, захочешь встречу «Какую?» Филимон огляделся и, наклонившись к самому уху, в лицо дыхнуло воню нечищенных зубов, перегорая чеснока, громко прошептал «Союзную». Это союза рабочих Петербурга, вот, разрешенную. Ну да, официально профессиональные союзы были разрешены. Лекцию будут читать о правах рабочих. Филь, ну оно мне на кой? потому что сколько лекций не прочти, о праву здешних рабочих не прибавится. Мы прошли через проходную, и, скинув тулуп, я пристроил его в самом углу, а то сверху понавалят своих прокуренных потом хрена, избавишься от запаха. Так и три рубля обещали, если придешь. Деловой подход. Я призадумался. сав ну что тебе стоит? Там недолго. А тебе чего обещали? «Полтора!» — Филимон не стал отнекиваться. «И Никитку к Вальцевому строить на автомобильный!» «Это серьёзная заявка. Там, говорят, платят строго по регистру и выходит втрое против обычного. Штрафов нет. На праздники харчи дают по особому уложению. Да если встать к нормальному мастеру в помощники, то и самому в мастера выбиться реально. Карьера!» «Сходишь, а?» Филимон аж приседает, норовя в глаза заглянуть. Ну, хочешь, я тебе так деньги оставь себе. От щедрого предложения я отмахиваюсь. Схожу, только... Филька, чего они обо мне, вы спрашивали? А что вы спрашивали, это точно. И по глазам вижу, угадал. Потом, говорю, найдешь нас, как обед станет, там и перекинемся словом. Савга. Дмитриевич трезвый зол. Так, вы двое. Ты туда, а ты давай на третий. «Один не справлюсь». Я встаю, скрестив руки на груди. «Побойся Бога, Митрич, мешки неподъемные. Помощника дадим, только...» Он кривится, и видно, что происходящее ему самому не по нутру «Вы двое в станках уже разбираетесь, а эти вот...» Ко мне подталкивают чумазого пацаненка, который едва-едва до плеча достает. И не потому, что я так уж сильно вырос». «Скорее уж мальчишка этот, как и вся местная детвора, мелок с недокурму, а еще он чумас и костляв». Дмитрич, Савка!» Он качает головой и даже не матерится. «Ну некого больше! Анче его расчет дали!» «Новый? Прокофьев! Пока с места не убрали! С выплату за это досрочно!» И сплевывает под ноги. Понятно, Прокофьев не злой, понимает, что осталось Анчееву недолго и что новый управляющий не станет закрывать глаза на недоработки, а просто вышвырнет за забор и все. Социальные гарантии? Пенсия по инвалидности? Не смешить. Вот Прокофьев и воспользовался случаем, чтобы хоть какие-то деньги человеку дать. Надолго их, конечно, не хватит, но это лучше, чем ничего. А с ним ещё семерых, кто тоже не тянет. митрич снова сплёвывает и добавляет пару слов покрепче. А на их место велел ставить из тех, кто потолковий. Будешь теперь в подмастериях. Повышение. Денег прибавят. Мат, которым меня обложили, вполне сошёл за ответ. А хозяин чего? Хозяин. митрич вытер ладонью усы, потом за спину убрал, стараясь на руку не глядеть. «А хозяин? Повздыхал, покачал, головой и убрался. Это прежний в каждую дыру лес». Прозвучало похвалой. «Передать, что ли, мишки или не надо? Распереживается ведь. Это же другой породы. Будет деньги получать, а остальное...» «Ладно, бери он, Васька толковый и крепкий». «Ага, кости прям видно. Да чё, крепко одна за другую держатся, потому что кроме них и кожи в этом пацане ничего и нету. И тебе кого подберу? Только станок, глядя, аккуратней, там кожухи прохудились, порой пар прорывает, так что заслонку на полную не открывай, пускай лучше медленней. Идём. Я глянул на пацана. Вот, сдохнет он к концу первой смены. Или я, если жалеть стану. Дерьмо. А еще понимание, что та революция, которая была в прошлом моем мире, не на пустом месте случилась. Власть там, капиталы, которые этой власти хотели, это одно. А захлебывающиеся своей кровью мужики, вышвырнутые за забор подыхать где-нибудь там, или такие вот, как этот мой помощник новоявленный, совсем другое. Хотя я не скажу, что проникся к революционерам большой любовью». «Может, потому что знаю, что там в будущем их идейность обернется не меньшей кровью?» «Ладно, это все потом». «Потом в нашем закутке, откуда пацана пришлось шугануть, впрочем, он только и рад был убраться, а вот мы садимся. Метелька чумазый и злой сильнее обычно и Филимон, который даже не пытался стянуть сало, но и отказываться от угощения не стал. Тоже одного поставили». Метелька жевал медленно, промокшая от пота рубашка прилипла к хребту, и на лице обозначились острые скулы. чтоб Уходить! Пока не подхватил чахотку, или чего похуже, потому что пыльща эта вокруг, пропитанная силой другого мира, тоже ни хрена не полезная!» «Не, Фелька мотал головой с кабышем, он здоровый, так что ты это, с ним пойдёшь!» «А что? Так-то про него не спрашивали, а про меня?» «Интересно. И с каждым словом все интересней. А про тебя прям так хорошо. Вчера си вечеру явился, но этот светлый. На самом деле его иначе и кликчут». Мамка сказала, ну, когда они в первый раз еще там заглянули, вроде как ейный старый знакомец, и сказала, чтоб не вздумал ввязываться. «Вот!» «Правильно сказала». Я и не ввязывался, я же не дурак. А так носят. Так чё спрашивал? Ну, так-то, когда ты туточки появился, кто тебя привёл, или сам ты, или вот с кем дружбу водишь? Эти вопросы были вполне понятны. Ещё не замечал я за тобой чё-нибудь этакого? Какого? Не знаю, не объяснил толком. А вот это уже настораживает. Хотя нет, вру. Не это, вот такой горячий интерес, прям-таки почти извращенный. Одно дело прощупать или даже наблюдателя поставить, который за мной издали приглядит, и совсем другое денег обещать. Причем по местным меркам сумма немалая. Детям у нас 5-7 рублей в месяц платят, и то считается неплохо. А мне вон 3 рубля дают, чтоб только в гости заглянул» ладишь ли ты с машинами как тебе начальство ну и чего у вас с хозяином тогда приключилось? и так то то одно то другое вроде так болтает болтает а погодили ещечумы снова про тебя раз и таки так прямо извел весь но рубля дал и не велел говорить а ты сказал ты ж не выдашь не выдам и где они там будут Так это, Староконюшинская 3, скажешь там, что ты на занятия, там у них это школа вечерняя, рабочая, во! Школа это хорошо, учиться никогда не поздно».